Карен Макманус. Один из нас следующий. Посвящаю моим маме и папе. Часть первая. Пятница, 6 марта. Репортер. Стоит на фоне большого белого здания с лепниной. С вами лис Роузен, служба новостей 7 канала. Я веду прямой репортаж из школы Бэйвью-Хай. Вчера ее учащиеся были потрясены потерей одноклассника. Это уже вторая за последние полтора года трагическая смерть подростка в нашем городе, и жители Бэйвью испытывают ужасное чувство дежавю. В кадре появляются две девушки, одна в слезах, другая с каменным лицом. Плачущая девушка. Это просто, просто ужасно. Вам не кажется, что Бэйвью проклят? «Сначала Саймон, а теперь вот...» Девушка с каменным лицом. «На этот раз все произошло не так, как с Саймоном». Репортер подносит микрофон к плачущей девушке. «Вы близко знали погибшего одноклассника?» Плачущая девушка. «Не то чтобы близко-близко, то есть совсем не близко, и вообще я здесь новенькая». Репортер, поворачиваясь к другой девушке. «А вы?» Девушка с каменным лицом и Я думаю, что мы не обязаны говорить с вами об этом. За два с половиной месяца до описываемых событий. Reddit под форум «Я мститель». Тема открыта пользователем Bayview 2020. Bayview 2020. Привет, это та самая группа, где Саймон Келлихер размещал посты. Темный дух. Привет, она самая. «Бэйвью-2020». «А зачем переехали и почему сюда почти никто не пишет?» «Темный дух». «На старый сайт набежало слишком много журналистов и всяких придурков. Теперь у нас новые правила безопасности. Усвоили урок нашего друга Саймона, который тебе знаком, судя по нику». «Бэйвью-2020». «Саймона все знали, я тоже, хотя друзьями мы не были». «Темный дух». «Окей, okay. и что привело тебя сюда?» «Бэйвью-2020». «Не знаю, просто случайность». «Темный дух». «Ври больше, этот форум предназначен для тех, кто жаждет мести, и его просто так не найдешь. И ты здесь не без причины. Тебя привело сюда что-то или кто-то». «Бэйвью-2020». «Кто-то. Кое-кто совершил кое-что ужасное. Разрушил мою жизнь, и не только мою». И пока с ним ничего не случилось, и я не в силах это изменить. Тёмный дух. Аналогично. У нас с тобой много общего. Тошно, когда тот, кто разрушил твою жизнь, разгуливает вокруг, как ни в чём не бывало, и ему на тебя наплевать. Однако я позволю себе не согласиться с твоими умозаключениями. Всегда можно что-то предпринять.